Распростившись со всеми, пошел Мерлин с послами. Шли они путем дорогой не один и не два дня. Встретился им крестьянин. Прошел он немного с ними вместе и рассказал им, что идет из города, где купил кожу, башмаки починить, а то худые стали, долго не проносишь. Рассмеялся громко Мерлин, а когда крестьянин прошел, Стали послы спрашивать мальчика, отчего он засмеялся. «Как же мне не смеяться?» — сказал Мерлин. «Крестьянин заботится о том, что его башмаки недолго прослужат, а сам умрет раньше, чем донесет кожу до дому». Удивились послы и не поверили мальчику. Однако двое из них пошли за крестьянином и, вернувшись через два часа, рассказали, что нашли крестьянина мёртвым на дороге. Примечание. Этот эпизод буквально повторяется в одной легенде, существующей и у нашего народа, только предсказателем в ней является ангел, посланный Богом на землю за непослушание. На этой легенде основан, между прочим, рассказ Льва Николаевича Толстого «Чем люди живы». Еще более утвердились тогда послы в мысли не убивать Мерлина. Однако, когда подошли они ко дворцу Вертежье, они испугались и не знали, как им быть. Засмеялся опять Мерлин и сказал им, «Идите смелых к о р о л ю расскажите ему обо мне всю правду, и хотя вы и отвечаете за меня головой, но беды не приключится ь с вами». Вертежье выслушал послов, и велел привести к себе мальчика. Представ перед королем, Мерлин сказал, что может сообщить ему, почему стены башни повергаются в прах. Но прежде чем открыть ему это, он просил собрать к строящейся башне всех клериков и аббатов, умеющих читать по звездам и узнавать судьбу по небу. Когда собрались они, а с ними множество народа, вышел Мерлин вперед. и рассказал королю об их хитрости, и пришлось им покаяться в своем грехе. При этом они просили только короля отложить их казнь, пока не убедятся они, что мальчик сумеет верно объяснить, отчего разрушаются стены башни. — Государь, не предавайте их смерти, пока сами не убедитесь в истине моих слов, — сказал и Мерлин. — Вы желаете узнать, государь? «Отчего разрушаются стены башни?» — продолжал он. «Если вы хотите, я скажу вам это. Знаете ли вы, что под этой башнею есть большое подземное озеро, а под водою лежат два дракона, которые не видят низги? Один дракон белый, другой красный. Над каждым из них навалено по большому тяжелому камню». Но камни эти нисколько не беспокоят их, потому что оба дракона очень велики и сильны. Но когда воздвигаются стены башни, они начинают сильно давить на воду. Вода же тяжелым гнетом давит на драконов, и драконы поворачиваются под тяжестью, и при этом озеро так сильно волнуется, что колеблется земля, и вся постройка рушится, «Теперь же, государь, прикажите рыть землю под башней и казните меня, если не найдете драконов».